Глава двадцать 25. Финальная подготовка. Кто ты? спустя несколько секунд молчания спросил Кай, убрав клинок обратно в кольцо. Продемонстрированной вторым силы, а также слов Рунтана хватило, чтобы парень осознал всю бессмысленность нападения на незнакомца. «Номин Милия Анимарус, так меня зовут", представился парень в маске. "И что же тебе от меня нужно, Номен?" Включив свет с помощью артефакта, Кай спокойно направился к креслу. «Зачем ты вломился в мой дом?» «Зелье яркого тела!» Продолжал стоять на месте, сухо ответил номен «В продаже их больше не осталось!» «Серьезно?» Цимитировал удивление Кай, на самом деле оставшийся все таким же холодным. Сейчас он спокойно разглядывал второго энергетическим зрением действительно наблюдая в его теле огромное количество необычных примесей. Казалось, кто-то умышленно сделал с ним такое. «И это все?» «Не только!» – сел напротив Номин. «Еще я пришел, потому что у меня есть для тебя предложение. Я хочу, чтобы ты добыл одну вещь. Взамен можешь просить что угодно. И если это возможно, я дам тебе просимое». «Техники, артефакты, алхимию или прочие редкие ресурсы!» «Ты же второй в рейтинге облачной обители!» Изогнул бровь мечник. «Неужели со своим статусом и силой ты сам не можешь добыть эту вещь? Что же в таком случае ты хочешь от какого-то смертного?» Парень в маске издал смешок. Казалось бы, обычный звук. Вот только в нем звучало столько жуткой неестественности, что Кай невольно поежился, даже не осознав этого. Его тело отреагировало само по себе, словно сработали инстинкты мелкого напуганного травоядного при встрече со смертоносным хищником. «В том-то и дело, что получить ее может только смертный», — объяснил номен «Ясно. Однако, прости, меня это не интересует», — сразу же ответил Кай. «Пожалуйста, уходи!» «Вот как!» Вздохнув, поднялся второй, тем самым вынудив собеседника резко напрячься. Кай приготовился в любой момент использовать маску великого лжеца, однако никакой атаки не последовало. Номин спокойно направился к выходу. «Жаль! Тогда до встречи, Кай Арнхард!» Обернувшись у двери, сказал второй. «Но помни!» «Ты еще можешь принять мое предложение, поэтому, если передумаешь, загляни в кольцо!» После этого номен вышел, дверь закрылась, невозмутимый Кай остался один. «Что значили его последние слова?» Подумал он, а затем рефлекторно, частичкой сознания, погрузился в пространственное кольцо. Внутри все выглядело как обычно, за исключением лишь одного момента. В сжатом пространстве откуда-то взялся небольшой бумажный амулет. Вдобавок исчезло несколько флаконов зелья яркого тела, оставленных Каем себе про запас. Взамен там появилось целых 10 тысяч материализованных облачных монет, что было намного больше изначальной цены на зелье. Лишившись руки, а затем получив смертельный удар по клинку, противник наконец упал. Бой был закончен. Испытание четвертого стража пройдено. Боевая кукла, копия ученика тысячного места, была уничтожена. Поздравляем, вы переходите на новый уровень списка десяти тысяч. Ваше новое место – тысяча. Получено вечное право посещения четвертого этажа облачной обители. Внимание! До момента телепортации из зала испытания четвертого стража осталось 240 секунд. Приготовьтесь. Кай, наконец, сделал это. Достиг четвертого этажа. С момента возвращения в обители с темнолесья прошло чуть больше недели. Все это время Кай занимался тренировками, попутно разыскивая нужного ученика. И хотя он понимал, что вряд ли сумеет провернуть задуманное, но попытаться стоило. К счастью, на этот раз удача оказалась на стороне парня. Связь с гномами, а конкретно с самим девятым, помогла Каю договориться с учеником, занимающим тысяча первое место, о том, что он примет вызов с условиями. Таким образом, парень обошел ограничение третьего этажа, которое не позволяло вызвать кого-то выше себя более чем на 200 позиций. Заключив договор, они начали официальный рейтинговый бой. Противник сразу же сдался, получив свои 150 тысяч облачных монет. А Кай автоматически занял его место, поскольку такова была ставка. После этого обитель даровала победителю одноразовый пропуск на четвертый этаж, куда он сразу и отправился, дабы начать испытание четвертого стража. Вот так Кай сумел сэкономить свое время, перескочив более чем полторы тысячи позиций. Либо после перехода на третий этаж он оказался лишь на 2747 месте. В идеальных условиях каждый вызов мог повысить ранг максимум на 50. Всего же у ученика в месяц имелось не больше трех возможностей бросить вызов. Следовательно, чтобы достичь вершины третьего уровня, тысяча первого места, Каю потребовалось бы потратить почти 11,5 месяцев если бы он решился идти обычным путем. В целом для воинов его уровня это небольшой период времени, но все же ждать парень не собирался. И наличие денег помогло решить проблему. Как и на третий уровень, чтобы подняться на следующий, требовалось одолеть не обычную боевую куклу, а полноценную копию ученика. Только для четвертого этажа список кандидатов, чей образ разрешалось использовать для противника, сокращался с пяти сотен до одной, то есть в нем находились ученики только с тысячного по 901 место. И, конечно же, все они знали о Кае Арнхарде. А сообщение о возможности дать свой образ для испытания, увы, в отличие от обычных вызовов, не являлось анонимным. Так что все потенциальные противники попросту отказывались. И в итоге обитель вынужденно использовала прототип ученика тысячного ранга, у которого банально не имелось выбора. Так Кай и занял его место. Вскоре обратный отчет закончился, и Кай вернула к вратам на четвертый этаж. Впрочем, провали он это испытание, обитель автоматически отправила бы его обратно, на третий, после чего новый шанс подняться он обрел бы только через три месяца. Получив вечное право находиться на четвертом уровне, по крайней мере, пока он ученик облачной обители, Кай тратить время не стал. Через систему он сразу отменил аренду дома на третьем этаже, после чего направился в местный торговый павильон. Наконец пришло время купить ингредиенты для звездного настоя. С техникой ускорения путь получился недолгим, после чего Кай приготовился к тратам. Как он и предсказывал, в обители нашлись духовные фрукты с атрибутом души. Два фрукта низкого качества королевского ранга обошлись ему почти в 300 тысяч облачных монет. Конечно, купить их он мог и на третьем этаже, однако там присутствовали лишь экземпляры золотого ранга, что было недостаточно для приготовления настоя. Дальше Кай отыскал еще 13 редких духовных растений, также королевского ранга которые также требовали для приготовления препарата. В сумме на них ушла еще четверть миллиона монет. Ну и последним делом он купил большой алхимический куб, потратив почти 50 тысяч. В конечном счете после всех этих трат у Кая осталось около 300 тысяч монет. Стоимость развития гениев всегда и везде была огромной. Закончив с покупками, Кай сразу отправился в павильон мастеров, где на день арендовал личную комнату для алхимии. Изначально предполагалось, что нужную для настоя звездную воду придется делать рунтану, до чего он получил бы контроль над телом Кая, а значит потребовался бы еще один фрукт с энергией души для подпитки самого старика потому что делалась звездная вода не только из небесной, которую можно было легко купить у большинства алхимиков обители, но еще и из целого духовного фрукта, который требовалось буквально превратить в жидкость, при этом сохранив его свойства. Собственно, необходимой для этого техникой владел лишь рунтан. Однако теперь Кай достиг максимального понимания концепции Ян, а значит мог использовать ее свойства трансформации, как никогда прежде. Этим он и собирался заменить технику рунтана. Тренировки заняли пару часов. Кай брал дешевые фрукты низкого качества золотого ранга с самыми различными атрибутами, включая атрибут души, и по очереди превращал их в жидкость. В итоге, прежде чем достичь идеального результата, парень перевел ресурсов почти на 30 тысяч монет. Конечно, он уже умел легко трансформировать лазурные кристаллы в небесную воду, вот только одно дело изменять агрегатное состояние довольно простого материала, а другое – трансформировать в жидкость сложнейший по своей структуре духовный фрукт, при этом сохраняя все его свойства и силу. Именно из-за этого и понадобились тренировки. В конечном счете рунтант подтвердил успех Кая и дал тому разрешение начать создание звездной воды. Первым делом парень аккуратно и не спеша превратил фрукт королевского ранга с энергией души в жидкость. Заняло у него это порядка получаса. Следом достал из кольца изумрудную воду, которую понемногу создавал в течение всего времени пребывания в обители. К этому моменту Кай сумел сформировать ее уже целый флакон. Обычно полученную из фрукта жидкость требовалось смешать с небесной водой. Однако рунтан позволил использовать вместо нее изумрудную, которая обладала более высоким качеством как алхимический ингредиент, но при этом также являлась универсальным ресурсом для зелий, эликсиров и настоев. Кай аккуратно смешал две жидкости, разрезал себе запястье и мысленно заблокировал силу регенерации. Кровь хлынула в сосуд с ингредиентами, легко впитываясь в заготовку. Когда емкость наполнилась парень исцелил рану и перелил полученную субстанцию в заранее подготовленный флакон который сразу же закупорил пробкой с особой печатью теперь оставалось лишь насытить полученная энергии чем кай и занимался следующие 10 минут в конце концов он влил в пузырек почти десятикратный запас ки после чего чуть не свалился с ног Пришлось выпить зелье, способствующее скорейшему восстановлению духовной выносливости, а затем еще час провести в медитации. Только после этого Кай окончательно пришел в себя. Что же касалось созданной им звездной воды, которая являлась заготовкой для настоя, то ее парень поместил в специальное хранилище, где жидкости следовало пробыть около 40 дней. «Надо признать, ты справился идеально!» «Поздравляю! Первый этап создания звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания завершён успешно!» — сообщил Рунтан. «Теперь осталось подождать, пока заготовка настоится, и вот тогда наступит время создания основной части препарата, и раз ты так хорошо справился...» то, пожалуй, больше не имеет смысла скрывать от тебя важнейшую часть приготовления этого настоя». «О чем ты?» – слегка удивился Сакай. «Хочешь сказать, в свитках не всё? «Да, я кое-что скрыл», – подтвердил старик. «В общем, ты должен знать, что становление истинным мастером – это, по сути, переход на иной уровень бытия». И, соответственно, этот переход можно, да и нужно использовать по максимуму. Конечно, в теории этого можно достичь и своими силами, но вряд ли существуют смертные, создавшие пиковую сферу души. Так что обычно используют алхимию. И у тех, чей фундамент выше восьми баллов, Имеется возможность получить особое раскрытие души или тела во время перехода на ступень заклинателя. Можно сказать, это и есть основной бонус от использования препаратов прорыва, если не учитывать факт, что с ними банально проще не потерять качество фундамента. Всего же таких бонусов шесть. Энергетическое расширение, высшее просветление, «Явление стихии, раскрытие разума, раскрытие силы и раскрытие жизни». «И что это значит?» «Вспомни пилюлю красной звезды, которую получил твой друг за четвертое место на великом турнире Плата Поднебесья. Какой у неё один из основных эффектов?» Задал Рунтан, наводящий вопрос. «Ты про увеличение источника на 50%?» – вспомнил Кайф. «Верно. Собственно, это и есть энергетическое расширение. Один из шести бонусов. Только ты не заблуждайся. Это не постоянное увеличение источника, а всего лишь разовое. И размер надбавки зависит от количества энергии на начальной стадии заклинателя». Кстати, как я понял, использовать энергетическое расширение те же эльфы не могут. У них и так источник в полтора раза больше, притом на всех ступенях развития. Понятно. А что насчет остальных? Что ж, а остальные... Рунтан быстро рассказал об оставшихся пяти вариантах раскрытия души или тела. Как и явствовало из названия, Высшее просветление давало воину во время прорыва достичь этого состояния. Конечно, обычно просветление всегда сопутствует процессу становления истинным мастером, однако крайне редко оно достигает именно того уровня, чтобы называться высшим. Что касалось явления стихии, то это раскрытие походило на предыдущее. Вот только если высшее просветление давало концентрацию в целом на собственном пути боевых искусств, часто заканчиваясь созданием новой техники, а то и двух, и обретением некоего важного понимания для существенного улучшения стиля боя или алхимии артефактурики, если прорывающийся являлся больше ремесленником, нежели воином. То явление стихии скорее походило на процесс созерцания определенной стихии в течение множества месяцев или даже нескольких лет, что сжимались всего до одной или двух минут. Оставшиеся же три бонуса относились не к душе, а к телу, которая также претерпевала значительные изменения в момент перехода к статусу истинного мастера. Раскрытие разума давало разовое увеличение параметра Ментала на 50% после прорыва. Раскрытие силы аналогично повышало мощь и скорость. Раскрытие жизни – выносливость и стойкость, от которой также зависела и регенерация. Обычно любой препарат прорыва может дать только один из шести бонусов. Однако уникальность звездного настоя в том, что он позволяет получить сразу два. Так что выбирай, парень, чего ты ждешь. Долго думать Каю не пришлось. Раскрытие, связанные с телом, он сразу откинул поскольку созданная им недавно техника двойного прорыва плоти и души и так повторила бы их эффект. А вот от дополнительных пяти сотен энергии парень не отказался бы, так что оставались лишь высшее просветление и явление стихии. Однако и тут выбор оказался нетрудным. Ведь с идеальной памятью, способностью постоянно выводить энергию души, пускай и не больше одной пятой в десять часов, Если юноша попытался бы больше, то просто потерял бы сознание. Вратами разума и предельной концентрацией, которая лишь усиливалась с каждой ступенью, Кая вряд ли теперь когда-либо будут ждать сложности в создании новых техник или переосмыслении боевого стиля. Так что выбор становился очевиден. Энергетическое расширение и явление стихии. Ответил он. «Как я и думал». — хмыкнул Рунтан. — Что ж, в таком случае я угадал. Ведь звездный настой безграничного разрушения и воссоздания как раз-таки и дает основным бонусом энергетическое расширение. Для него и нужен второй фрукт с энергией души. А вот насчет явления стихии, тут придется еще кое-что прикупить. Но для начала скажи, какой элемент ты выбрал? Меч? Или пространство? Меч. но ну, значит, тебе понадобится либо цветок трех лезвий, либо рассекающий плоть алый плод. Только эти духовные растения подходят. Ну и, конечно же, это должно быть как минимум низкое качество королевского ранга. Сообщил старик. А что до рецепта, то его версию, обновленную под нужный тебе вариант раскрытий, Ты можешь изучить прямо сейчас. Позже отправишься за покупками». «Хорошо», – кивнул Кай, погрузившись сперва в собственный духовный мир, а затем в мир души Рунтана. Прошло два дня. Поиски Кая закончились неудачей. Как бы он ни старался, отыскать цветок трех лезвий королевского ранга в облачной обители ему так и не удалось. Последнее подобное растение торговый павильон четвертого этажа продал почти семь лет назад, и тогда его практически сразу выкупили. Ведь ингредиент этот, как оказалось, крайне ценен для всех мечников и используется не только в препаратах прорыва. Впрочем, никаких подробностей даже в обители о нем не нашлось, что заставляло задуматься. В конечном счёте Кай решил обратиться к облачным тиграм, группе искателей, которые раньше занимались перепродажей его зелий. Им парень поручил отыскать в одной из шести аномальных зон столь нужный ему цветок. Аванс те взяли не немаленький, почти 50 тысяч, однако работали действительно хорошо. Облачные тигры пускай и располагались в основном на нулевом этаже, но всё равно считались едва ли не лучшими искателями всей обители. К ним иногда не смущались обращаться даже члены «Облачной десятки», если в их фракциях не находилось компетентных для нужных целей подчинённых. Репутация у тигров была отменная, почему отчасти их группа и существовала уже почти четыре столетия подряд. Менялись лидеры, менялся состав, а сами «Облачные тигры» оставались всё такими же нейтральными. Их часто звали к себе во фракции различные гении прошлого и настоящего, но лучшие искатели всегда держались в стороне. Кстати, что касалось рассекающего плоть алого плода, то его Кай в принципе не собирался искать. А все дело в том, что, как он узнал, в этом мире попросту никто и никогда не слышал о подобном растении. Это говорило лишь об одном – на некриме сей духовный фрукт не рос. Ну или как минимум на континенте Рейдхим. Ведь кто знает, что там на втором материке есть. Спокойно, а главное, бесплатно поднявшись на первый этаж, Кай, ускорившись, отправился в центр. Дорога до нужного места заняла несколько минут, и вскоре он уже находился у нужного дома. Внутри его встретили четверо. Сатор с Элеей и резил вместе с одним своим знакомым мастером душ. «Кай, это правда?» «Брат говорит, что ты нашел способ исцелить мою рану». Неверяще произнесла девушка. «Говорит, что ты связался с ним через артефакт и попросил передать это». «Это правда», — кивнув, подтвердил парень. «Но, но... Разве это возможно?» Вздрогнула Элея, а затем потупила взгляд. Ей до сих пор казалось, что это просто чья-то глупая и мерзкая шутка. Ведь как бы она ни пыталась казаться сильной, девушка давно смирилась с тем, что ее рану не вылечить. Ибо даже мастера душ, стоявшие на ступени священного лорда, разводили руками, когда Рейзел водил сестру к ним, тратя на это огромные деньги. «Я верю, что у меня получится. Поэтому и ты, пожалуйста, поверь» мягко произнёс Кай, видя в Илее отражение собственной сестры. «Хорошо», — сжав кулаки, твёрдо кивнула она. «Пойдём». Кай, Илея и остальные переместились в спальню девушки. Из-за раны ей даже приходилось время от времени ложиться спать, несмотря на то, что она уже стала заклинательницей. «Сперва ты должна выпить этот эликсир». Процедура очень болезненная, поэтому я постарался найти способ смягчить процесс, но полностью убрать духовную боль все же не выйдет», – объяснил Кай. «Придется потерпеть». «Я готова», – серьезно ответила Элея, взяв флакон в руки. Откупорив, а затем выпив эликсир, девушка поставила емкость на столик, после чего легла. «Могу я попросить вас всех выйти в гостиную?» Взглянул Кай на Рейзила, Сатара и незнакомого эльфа-мастера душ. «Важно, чтобы ничего не мешало моей концентрации. Все-таки я еще не истинный мастер». Трое заклинателей переглянулись. Постояв на месте несколько секунд, они все же вышли. Это было правдой. Важно, чтобы ничего не мешало концентрации. Вот только пусть Кай и оставался до сих пор смертным». Однако присутствие трех воинов, спокойно стоящих позади, никак не могло ему помешать. В действительности он попросил их выйти по той причине, чтобы не желал, дабы мастер душ понял, что Кай создает энергию души. А просить выйти лишь его одного выглядело бы грубо и подозрительно, ведь Кай не мог сказать, что незнакомец подсмотрит некий его секретный метод, поскольку без энергетического зрения это было в принципе невозможно. А вот ощутить образование новой энергии души эльф все-таки мог, если бы находился достаточно близко. Что ж, приготовься. Предупредил Кай девушку, положив ей руку на живот. Уверена, что ты хочешь оставаться в сознании? Да, раз от духовной боли не скрыться в беспамятстве, лучше я буду в сознании, ответила девушка. Хорошо, тогда я начинаю. Главное, не сопротивляйся моей силе, даже когда я доберусь до души. Элея кивнула в последний раз. Заранее сформированная в ладони из инь и ян странная энергия хлынула в астральное тело красавицы, заставляя удивиться. Девушка предполагала, что ей придется сдерживать свои силы, чтобы случайно не подчинить энергию Кая, попавшую в ее тело. Однако Элея быстро осознала, что отобрать контроль над Ки, если не напрягаться, она никак не может. Это, конечно же, изумило ее. Дальше странная энергия, наконец, проникла сквозь оболочку души девушки, вынудив резко поморщиться. Затем эта сила добралась и до искры, и та стала впитывать ее. В тот же миг Элею пронзила сильная духовная боль, хотя и ослабленная эликсиром. Сестра резила, стиснула зубы, сжала кулаки и замычала. Вскоре к ее мучениям добавилась еще и дрожь, а затем и вовсе рефлекторно хлынули слезы. Элею кидала то в жар, то в холод, но она держалась. Спустя почти десять минут все закончилось. Едва способная дышать девушка вдруг перестала чувствовать боль. Огромное облегчение навалилось на нее. «Это еще не всё. «Боли не будет, но процедура продолжается», — сообщил сосредоточенный Кай. Новая энергия души как раз вырывалась из искры и теперь направлялась к оболочке. Элея была заклинателем конечной стадии и в обычной ситуации количество энергии души, превышавшее изначальный запас аж в три раза, быстро разрушило бы ее оболочку, как это случилось с лисом в темнолесье. Однако, к счастью, у Кая был рунтан. Старик получил частичный контроль над телом парня, после чего сразу использовал законы пути души. И если раньше для таких действий Каю пришлось бы заранее дать рунтану как минимум часть духовного фрукта с атрибутом души, хотя бы золотого ранга, то теперь он мог самостоятельно восполнять топливо жизни старика. Конечно, Кай не мог вывести энергию души из тела и передать кому-то. Однако в случае с Рунтаном этого и не требовалось, поскольку тот находился уже внутри духовного мира парня. Как только законы старика дотронулись до Элеи, девушка вздрогнула. Вслед за этим новая энергия души наконец добралась до оболочки. Однако вместо того, чтобы сокрушить ее, словно хрупкую стену, сила начала просачиваться сквозь оболочку. Но это не походило на то, как Кай выводил энергию из своей души. Скорее на то, как это произошло с парнем в момент улучшения его фундамента, когда оболочка уже стала идеальной и проходящая сквозь нее особым образом энергия, вливалась в источник, увеличивая его и пытаясь исцелить. В нынешнем случае запас Ки-Элеи не мог увеличиваться без повышения качества оболочки, так что действовал лишь второй эффект. Энергия души хлынула вдоль стенок астрального тела. Быстро добравшись до жуткого увечья, некогда оставленного девушке Лайтусом. И, наконец, добравшись до краев, сила начала затягивать рану. Процесс шел крайне медленно, но эффект все же был. Через пару минут все закончилось. Весь выплеснутый искрой излишек энергии души потратился, позволив Ране и затянуться всего на пару миллиметров. «Я закончил», — сообщил Кай. Это была первая процедура. Не знаю, можешь ли ты ощутить результат, но я однозначно вижу, что рана начала восстанавливаться. «Прости, не могу пока ничего сказать», помотала головой все еще дрожащая девушка. «Можете заходить!» Обернувшись, крикнул Кай в сторону двери. Вскоре внутрь пожаловали трое. По просьбе Резила, его знакомый мастер душ начал проверку элеи и через минуту огласил результат. «Мне сложно поверить, но этот человек действительно сдержал свое слово. Процесс восстановления начат. Духовная рана однозначно стала меньше, хоть и совсем не намного. Справа раздались вздохи облегчения и радости, а затем последовали и улыбки, появившихся на лицах почти всех присутствующих. Один кай, как всегда, оставался холодным, хотя я желал вернуть себе эмоции. «Вероятно, лечение растянется где-то на три года, так как чаще, чем раз в три недели проводить эту процедуру опасно», сообщил Кай, попытавшись улыбнуться. «Но в конце концов ты вновь сможешь заниматься боевыми искусствами». «Кай, это... это... я не знаю, как выразить свою благодарность». «Но, в общем, спасибо тебе». «Я никогда этого не забуду», — произнесла Элея. «Еще ничего не закончено, но я рад помочь», — кивнул он, после чего вышел из комнаты, а затем и вовсе из дома, остановившись на крыльце. Через несколько секунд за ним последовал резил «Ты сдержал свое обещание», — сказал десятый, — «и я сдержу свое. Я согласен присоединиться к твоей неофициальной фракции». «Если тебе нужен верный друг, то знай, мой меч всегда на твоей стороне». Кай смотрел в небо. Искусственное и иллюзорное небо первого этажа. Помолчав некоторое время, он спокойно кивнул. «Береги близких» резил. Парень хлопнул десятого по плечу, после чего направился к воротам. «До встречи!» Не оборачиваясь, махнул он рукой. Удалившись от дома почти на километр, Кай наконец вышел из состояния глубокой задумчивости. Скажи, старик, почему её рана восстановилась всего лишь на каплю? Разве энергии не должно было хватить? Я тоже думал, что должно, но, как видишь, не всё так просто, сказал Рунтан. процессу исцеления мешало то, что стенки астрального тела девушки вокруг раны Словно иссушены. Из-за этого энергия души должна сперва справиться с этим, чтобы затем спокойно дойти до самой раны. Сейчас же туда доходит только мизерная часть твоих сил. Вот как. Значит, еще три года. Да, именно. Со временем восстановление начнет ускоряться, поэтому весь процесс займет меньше времени, чем сейчас может показаться. «Хорошо», – кивнул Кай. «А что насчет тебя? Как ты и просил, я создал в своей душе некое подобие сосредоточия, куда складываю и сжимаю все излишки энергии души, которую постоянно создаю. Но сколько понадобится его наполнять, чтобы ты восстановил весь запас своих сил?» Точно не могу сказать, но не меньше двадцати лет это точно. Впрочем, когда ты станешь заклинателем, то сможешь создавать энергию души больше. Так что, наверное, лет десять понадобится. Минул месяц. За это время Кай еще раз проведал Илею, повторив процедуру. На этот раз девушка все же смогла ощутить изменения в своем астральном теле. Остальное время парень потратил на созерцание законов, и его ждал немалый успех. Ведь за прошедшие дни юноша наконец сумел освоить закон формы для пути меча и пути пространства на идеальном уровне, чему сильно поспособствовало высокое качество павильонов четвертого этажа. Теперь перед Каем стояла куда большая задача – освоить законы слияния. Вот только сделать это было гораздо труднее, чем разобраться во всех предыдущих законах. Ведь закон слияния – это не что-то отдельное, и его нужно не просто осваивать, а буквально создавать самому. Например, для пути меча Каю требовалось объединить в нечто цельное все основные семь законов и законы формы, а затем слить получившиеся с самим собой с оболочкой души, если говорить точнее. Таким образом, став единым со всеми клинками. Вот почему для закона слияния нельзя получить полноценное понимание, созерцая чужие законы. Подобные медитации могли лишь дать подсказку и направить в нужную сторону. Но в конечном счете воин должен был создать собственный закон слияния, уникальный для конкретного мастера. Обычно на подобное даже у гениев обители из первой десятки уходило около пятнадцати лет. Так что, даже обладая огромной скоростью освоения законов, Кай не ожидал достичь их нового уровня в ближайшее время. Требовалась тщательная и кропотливая работа, нельзя было спешить. Ведь сбиться с пути легко, а вот вернуться часто нереально. А многие войны и вовсе слишком поздно осознают, что уже давно идут в неверном направлении, и начать все заново им уже не дано. Так что Кай решил отдохнуть, очистить разум и переосмыслить прошедший месяц, дабы уберечь себя от ошибок или обнаружить уже совершенные. Так он и провел следующие два дня, пока с ним в конце концов не связался Энфликс из «Облачных тигров». Эльф сообщил, что цветок трехлезвий высокого качества королевского ранга найден недалеко от бездонной расщелины в горах Айви, где почти семь месяцев назад проходило испытание облаков, после которого Кай и стал учеником обители. Как оказалось, растения заметили на территории одного из сильнейших местных монстров – снежного ворона начальной стадии тиранической ступени. Аналог начального элементалиста. Так что просто прийти и украсть цветок не выйдет. Вот почему Каю пришлось вновь платить облачным тиграм, дабы те помогли в получении ресурса. Конечно, одних их отправлять против полноценного тирана, пускай довольно молодого, парень не собирался. Он планировал отправиться лично, прихватив с собой Шакса, Энни, Глефуса, Феликса и Рейзела. Собственно, на следующие сутки все они и отправились через портал обители в нужное место. Конечно, даже такой толпой не просто победить тирана. Однако, с учетом серьезной подготовки, множества мощных артефактов и командной работы, шанс у воинов все же появлялся неплохой. С наступлением темноты рейд начался. Некоторое время спустя В двадцати метрах над толстым снежным покровом внезапно открылся портал, из которого вылетело восемь эльфов. Заклинатели опешили от происходящего, но среагировали молниеносно. Спокойно приземлившись, они рассредоточились, просканировали округу духовным восприятием, после чего успокоились. «Никого! всё спокойно, старший брат!» – сообщил один из эльфов, посмотрев на Лайтуса. Как и он, остальные присутствующие тоже относились к великой эльфийской семье Сикст. Благодаря этому им единственным позволялось состоять во фракции первого. Впрочем, их положение оправдывала не только благородная кровь, но и собственная сила. Все семеро находились в пределах первых шести сотен рейтинга. «Что произошло? Почему мы здесь? Какие мысли?» Лайтус решил проанализировать ситуацию общими усилиями. «Сейчас мы находимся на горном хребте Айви. Должны были переместиться в обитель, в ваш дворец, старший брат. Но оказались здесь. Предположу, что связи портала, созданного в имении нашей семьи в столице, что-то помешало. Вероятно, аномалия». «Правильно рассуждаешь», — кивнул первый. «Вот только никогда такого еще не случалось». «Стационарный портал нашей семьи всегда работал идеально. Меня сильно смущает версия с аномалией, но других вариантов нет. Тем более мы действительно в аномальной зоне. Вы определили, где именно?» «Пока нет, старший брат. Артефакт еще настраивается». «Хорошо. Ждем». Возвращение домой пошло Лайтусу на пользу. Странные, сложно контролируемые вспышки эмоций что случилось с ним в течение последних полутора лет, действительно оказались не случайностью, в чем помогли разобраться старейшины семьи, а также его отец. Как оказалось, после судьбоносного боя против второго в разуме парня поселился так называемый внутренний демон. Терзания на тему собственной слабости и воспоминания о страхе перед Номином невольно отпечатались в его душе. Ему нанесли мощнейший удар, способный поколебать дух многих воинов. Однако воля Лайтуса была сильна, и он обязательно преодолел бы своего внутреннего демона в течение буквально пары месяцев, если бы ни одно «но». Изнутри ему мешал его собственный дух, который все никак не желал подчиняться. Как оказалось, печать, сдерживающая его, повредили. К счастью, отец первого и старейшины семьи смогли это заметить и легко поправили, вернув парню духовное равновесие и даже в некотором роде сделав его сильнее. В тот момент Лайтус в очередной раз осознал, насколько все-таки полезно иметь мудрых и опытных старших, способных помочь на пути боевых искусств. «Старший брат, получилось!» – вдруг произнес один из эльфов. «Мы недалеко от бездонной расщелины. Нам нужно пройти рядом с ней, чтобы добраться до расположенного в горах Айви портала обители. По пути из только предполагаемое гнездо снежного ворона тиранической ступени, но мы сможем пройти незаметно». «Отлично, тогда выдвигаемся. Примите боевое построение». Скомандовал Лайтус, и группа перешла на скоростной бег. Обстановка вокруг казалась спокойной и непредвещающей беды, но чем больше проходило времени, тем сильнее на первого давило чувство, что что-то не так. Вот только ничего поделать с этим он не мог. Как и не мог обнаружить расположившегося на вершине одного из ближних гор странного парня в белых одеяниях и в бело-синей маске, который, сложив руки за спиной, спокойно наблюдал за происходящим внизу.